Страница 734, письмо 255 Николаю Николаевичу Страхову, 1873 год, мая 31-го, Ясная Поляна. Очень-очень вам благодарен за предложение просмотреть «Войну и мир». Вы не поверите, как это для меня дорого. Я начал просматривать и сделал главное, то есть выкинул некоторые рассуждения совсем, а некоторые, как, например, об Бородинском сражении, о пожаре Москвы, Рассуждение Пилога и другое вынес отдельное, и хочу напечатать в виде отдельных статей. Другое, что я сделал, переводил все французское по-русски, но еще не кончил четвертый, пятый, шестой томы, и кое-где выкидывал плохое. Я бы сейчас послал вам мой исправленный экземпляр тех частей, которые кончены, но уж эти книги уехали в Самару с половиной наших вещей». В Самаре я очень скоро поправлю остальное и пришлю вам, пользуясь вашим бесценным для меня предложением. Проездом в Москву я узнаю, к какому времени в типографии приступят к печатанию «Войны и мира», и тогда вам напишу примечание первое. Во всяком случае, по условию они должны кончить в сентябре, верно опоздают, и потому времени не очень много Примечание второе. С этой же почтой посылаю Пете Берсу разные наставления об азбуке, примечание третье. Азбука — это для меня загадка непостижимая. Кого не встречу, особенно у кого дети, искренней похвалы и жалобы на то, что читать нечего, а азбуку никто не покупает, стало быть, она никому не нужна. Теперь придумал ее разослать по земствам и расшить на двенадцать маленьких книжечек, примечание четвертое. Как вы видите из моего письма, я нахожусь в самом холодном, практическом настроении духа, что со мной всегда бывает летом. Озабочен продажей книг, печатанием, урожаем и тому подобным. Но первое время весны как бы я дорого дал, чтобы видеться с вами. Так что занимало меня, было близко с вашими интересами. Роман мой тоже лежит, и уж теряю надежду кончить его к осени, примечание пятое. Кроме того, у меня было два горя, которые вывели меня из моей зимней и весенней отвлеченной рабочей колеи. Одно горе была смерть старшей дочери Татьяны Андреевны Кузминской, примечание шестое. Эта смерть отозвалась в нас почти как смерть своего. И другое ужасное событие — это то, что с неделю тому назад бык, другой, не тот что прошлого года, забодал насмерть пастуха. Человек этот, несмотря на все мои старания, уход, через три дня умер. Эта непонятная случайность ужасно поразила меня. Я 45 лет живу и никогда не слыхал случаев смерти от быков. И надо же, чтобы в одном году два человека были убиты. Не могу отделаться от чувства виновности и грусти. Теперь только нынче ожил, занявшись укладкой, отправкой, приказаниями и тому подобным. Одно. На что годна практическая деятельность — это забыть жизнь, если она повернулась мрачной стороной. Мы едем послезавтра. От всей души обнимаю вас, жена вам кланяется. Ах, пожалуйста, дайте совет. Что из азбуки стоит и следует поместить в полное сочинение? Пожалуйста, скажите свое мнение. Примечание седьмое. 31 мая. Пишите в Самару. Примечание. Первое. Смотри письмо 257 е Второе. Собрание сочинения Льва Николаевича Толстого, в состав которого входила «Война и мир», вышло в ноябре 1873 года. Третье. Петр Берс ведал продажей азбуки. Письмо неизвестно. Четвертое. Эта переброшуровка азбуки была осуществлена лишь осенью 1873 года. Пятое. Анна Каренина. Шестое. Даша, шести лет, очень любимая в семье Толстых. Седьмое. Ответное письмо Страхова неизвестно. Конец примечаний.